Глава двадцать третья. Проходя мимо комнаты Агаты, Егор остановился и прислушался. Внутри никого не было. Странно. Где же она так поздно? В холле скучала Людмила, сидя в кресле и листая модный журнал. «Тётя, ты Агату не видела?» «Только утром». «А что такое?» Скинула она голову. «А когда домой возвращалась?» «Не видела». Пожала Людмила плечами. А ты на кухне посмотри, может, она с Оксаной болтает. Ну да. Как он сам не догадался. У Агаты же уже вошло в привычку каждый вечер забегать к Оксане на чай. Да и к ужину она обычно не успевала, и повариха её кормила отдельно. А кса Агата заходила. С порога поинтересовался у поварихи Егор. Она наводила в кухне порядок, чтобы завтра с утра прийти в чистую, как любила. А чистоплотность Оксаны в посёлке слагали легенды. Не дай бог заметит на плите пятно, сразу же принималась оттирать. Критиковала она и других неряшливых хозяек, не уставая твердить, что кухня должна быть чище тела. А как же? Видела, конечно. С фермерского хозяйства её привезли не так давно, столько гостинцев с ней передали. Завтра, Альфа, тебя ждёт поистине царский завтрак. А она ничего не говорила, может, куда планировала сходить? Да вроде нет, нахмурилась Оксана. Да и с ног валилась наша девочка от усталости. Умоталась за день. Может, спит уже? Нет, в комнате её точно не было. Ошибиться Егор не мог. Дыхание, даже самое слабое, он бы уловил. Была бы в душе, тоже услышал. Да и запаха агаты он в доме не улавливал. Запаха её присутствия. А не тот, что витает тут, когда самой её нет. Беспокойство шевельнулось в душе, но Егор отогнал его. Что может случиться с девушкой на его территории? тот её никто не посмеет обидеть. Должно быть, она зачем-то отправилась в больницу. Туда же пошёл и Егор. Если Агата там, то он сам лично проводит её домой, ну и по пути они немного прогуляются. Соскучился он по ней и по разговорам с ней за целый-то день. В ветблоке свет не горел, и дверь казалась запертой. Тогда Егор пошёл к больничному крыльцу. Как только поравнялся с ним, так из больницы вышел Филипп. Какие-то проблемы? уточнил врач. Рабочий день у меня уже закончился. Ты Агату не видел? А должен, усмехнулся Филипп. Она же теперь с тобой живёт, не со мной, а в моём доме. поправил Егор. Беспокойство в нём росло, и тратить энергию на перепалку с Филиппом хотелось меньше всего. А когда ты её видел в последний раз сегодня? Не помню. Утром, кажется. Да что случилось-то? Ничего, просто не могу найти её. Странно. Почесал Филипп затылок. А Валерию ты уже отпустил? Надеюсь, хоть она дома. пробормотал Филипп. Отпустил откуда? Причём тут Валерия? Это у тебя, надо спросить, зачем ты её вызвал. хмыкнул Филипп. Я её не вызывал. Моментально напрягся Егор, превращаясь в слух и нюх. Теперь уже он волновался всерьез, стоило услышать про Валерию. Что-то происходило в его поселке без его ведома. Тогда почему с -то час назад в больницу заявился какой-то мужик и сказал, что ее срочно требует к себе Альфа? Что за мужик? Даже не спросил, а рыкнул Егор. Не знаю, я только голос слышал. Уже и Филипп напрягся. Надо посмотреть дома. Быстрым шагом направился он к дому. Егор последовал за ним, по пути набирая Бетту. Илья. Гости все на месте. Должны быть все, но если нужно, уточню, отозвался Бетта. Случилось что? Пока ещё не знаю. Уточни и срочно отзвонись, велел он Бетте. В доме доктора не оказалось ни Валерии, ни Агаты. Егор не удивился, какое-то шестое чувство подсказывало ему это заранее. «Куда же они запропастились?» Филипп заметно волновался, и это мешало Егору сосредоточиться. Звонку Бет и Альфа обрадовался и, приняв вызов, поспешил на улицу, показав знаками, что со всем разберется. Филипп понял и замер в неловкой позе у окна, прислушиваясь к разговору волков. «Ну что?» — гаркнул Егор в трубку, сбегая с крыльца. «Трое вроде уехали, не попрощавшись. А остальные отбывают завтра на рассвете». «Кто?» — перебил Бету Егор. «Из племени пещерных медведей. Двое сыновей Альфы и ещё один...» «Да ты не мог не запомнить их. Они были самые гигантские из гостей». Егор помнил этих медведей. Отличились они не только размерами, но и манерами. Вели себя довольно развязно, и он помнил, что больше всего липких взглядов доставалось Агате. И Валерии. «Кто-то видел, как они уезжали?» — спросил он напряжённо, спеша к дому. «Нет, Альфа не видели, но слышали, как они обсуждали отъезд». «Срочно в клановый дом! Прихвати не ухачая тепловизор!» Велел Егор и поспешил домой. С Бетой они подошли к дому одновременно. Егор в двух словах рассказал Илье о пропаже Агаты и Валерии. Ему не хотелось думать, что девушки пропали, но всё говорило именно об этом. А когда Егор начал сопоставлять все факты, то уже не сомневался, что тут замешаны эти пещерные медведи. С бетой пришёл нюхач племени, как все называли худого высокого мужчину. Это был ещё не старый, но уже седой волк по имени Максим. Никто не знал, сколько ему лет и откуда он пришёл в посёлок. Он редко выходил из дома, занимался изготовлением и ремонтом деревянной мебели. Но самым ценным у Максима был нюх. По запаху этот волк мог узнать о соплеменнике почти всё. Так что, когда что-то нужно было выяснить, приглашали его. Андрей Не успел заговорить Альфа, как нюхач его перебил. «Чую твое беспокойство. Воняет им за версту». Проворчал он, и голос его прозвучал замогильно глухо. Егору даже почудилось, что повеяло запахом сырой земли, а по телу пробежала противная дрожь. «Не на пустом месте». «Что ты хочешь сказать, Андреич?» — уточнил Егор. «Пока ничего». Развернулся Нюхач и направился в сторону кухни. У чёрного хода остановился и с шумом втянул носом воздух. Чуя запах волчицы и человека. А ещё тут был медведь из пещер. Это ты хотел узнать. Посмотрел мутными глазами Нюхач на Альфу. Они тут были одновременно? Напрягся Егор. И снова порция воздуха отправилась в нос Андрееча. Да, часа полтора назад. И ещё. Замер он на какое-то время. Волчице и человеку нанесли травмы. Кровью пахнет. Но немного. Красная пелена упала на глаза Егора. Стоило только представить, что кто-то посмел хоть пальцем коснуться Агаты. В первый момент даже сфокусироваться ни на ком не получалось. А потом он зарычал. «Илья, собирай отряд в погоню».